Глава третья. Доброй ночи, спите спокойно. Месяцем позже Леон сидел на пассажирском кресле автомобиля Абрамса, и они ехали, на сей раз гораздо медленнее, по залитым солнцем улицам, удаляясь от больницы. Предгорья были окрашены в сухие коричневато-желтые тона, и спринклеры разбрасывали спиральные струйки воды над неестественно зелеными газонами. Леон был спеленат, как грудной младенец. Хирурги удалили ему предстательную железу и два фута толстого и тонкого кишечника, а превратившиеся в фарш гениталии просто отвалились от тела, когда врачи ножницами разрезали на нем брюки и трусы. Но я потерял еще не все. В тысячный раз напомнил он себе. Сигел да, а я нет. Несмотря даже на то, что у меня осталось куда меньше кишок, чем прежде. «Если тебя трясёт, можешь ругаться», — сказал Брамс. «Ты отлично ведёшь», — ответил Леон. В своей роли короля рыбака, сверхъестественного повелителя земли и её плодородия, Бен Сигел, помимо всего прочего, возделывал рядом с фламинго розовый сад. Розы являлись выразительным символом приходящей сущности жизни, и Сигел думал, что покорив участок земли, где они росли, он символически покоряет смерть. Со временем цветы стали для него рутинным времяпрепровождением, не требовавшим того психического внимания, на которое он, как король рыбак, был способен. Леон слышал, что они также бурно цвели в июне 1947 года, перед тем, как он убил Сигела, что тогда красные лепестки усыпали дорожку к бассейну и даже забивались в щели между бетонными блоками. Леон, все так же живший в Лос-Анджелесе, старательно докапывался до слабых мест в обороне Сигела, изучал детали его жизни, которые тот не спрятал за стены замка в пустыне. Слабых мест оказалось два. Трансамериканское телеграфное агентство и женщина, на которой Сигел тайно женился осенью 1946 года. Работать с тотализатором невозможно без телефонной связи, незамедлительно передающий результаты скачек по всей стране. И Сигел, как представитель мафиозной семьи капоны учредил трансамериканское агентство, обслуживавшее Запад страны и являвшееся конкурентом прежнего монополиста, чикагского Continental Press Service, принадлежавшего Джеймсу Ригану. Трансамерика процветала и приносила Сигелу много денег, пока Леон в июне 1946 года не посетил Чикаго и не убил Джеймса Ригана. Банда капоны быстро отобрала Континентал людей Ригана и надобность в Трансамерике отпала. Банда Капоне ожидала, что Сигел передаст своих клиентов Трансконтинентал и закроет Трансамерику, но Леону удалось сделать так, чтобы приказ об этом был составлен в вызывающем и презрительном тоне. Как и надеялся Леон, Сигел отказался свернуть свою сеть и на собрании главарей мафии потребовал за нее 2 миллиона долларов. Строительство Фламинго уже началось. И Сигелу приходилось бороться против все еще действующих ограничений на строительство в военное время и на поставку материалов. Леон знал, что Сигелу необходимы доходы от Трансамерики. И Леону удалось познакомиться с Вирджинией Хилл, которая продолжала часто посещать Лос-Анджелес, где у нее был дом в Беверли-Хиллз. Все считали ее любовницей Сигела, но Леон разглядел кольцо, которое она носила. Обратил внимание на то, как выли собаки, когда она оказывалась рядом с ними, и на то, что если ночью в небе висела полная луна, она никогда не посещала вечеринок, и пришел к выводу, что она была тайной женой Сигела. Леон заставил себя не выказывать возбуждение, которое почувствовал, увидев открывающуюся возможность. Как игрок, который, чуть заметно раздвинув уголки карт, видит вожделенный флэш-стрит, Он абсолютно ничего не поменял в своем повседневном поведении. Но если он не ошибся насчет Вирджинии Хилл, то значит он поймал Сигела на стратегической ошибке. Любовница, будь она рядом или вдали, мало что значит. Но если король оказался настолько глупый и сентиментален, что добровольно взял себе жену и, следовательно, может лишиться определенной части своей силы, если она окажется отделена от него водой, чем больше воды тем слабее он будет. И поэтому Леон подбросил Вирджинии Хилл о том, что Лаки Лучано готовит убийство Сигела, что было чистой правдой, и что она могла бы предотвратить его, лично обратившись с просьбой к находившемуся в Париже Лучано. Хилл улетела в Париж в начале июня 1947 года. Леон обратил в деньги некоторую недвижимость, попросил о некоторых любезностях, прибег к некоторым угрозам и добился того, что в бухгалтерских документах и действиях персонала Трансамериканского телеграфного агентства случились крупные неувязки. И поздно ночью 13 июня Сигел вылетел из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес, чтобы лично разобраться в вопиющих несообразностях. Его личный самолет коснулся полосы аэропорта Глендейл в 2 часа ночи 14 июня. Джордж Леон мог начать действовать лишь в 20-х числах, и поэтому несколько дней ставил автомобиль напротив дома Вирджинии Хилл на Норт Линдон Драйв в Беверли Хиллс и наблюдал. Как он и надеялся, Сигел остался в городе и спал в доме Вирджинии Хилл. Во второй половине дня 20-го числа Леон проехал по раскаленным, несмотря на тень от пальм, улицам Лос-Анджелеса, остановился у аптеки, вошел в телефонную будку и бросил необходимый решительный вызов. Сигел взял трубку. «Алло?» «Привет, Бен. Хорошо ли ловится рыба в пустыне?» Последовала пауза. «О!» — недовольно сказал Сигел. «Это ты?» «Совершенно верно. Я всего лишь хочу сказать тебе, сам знаешь, я должен это сделать, что я хочу заполучить фламинго». «Эх ты, сукин сын!» — ответил Сигел с интонацией усталого гнева. «Только через мой труп у тебя духу не хватит!» Леон громко усмехнулся и повесил трубку. В тот вечер Леон точно понял, что звезды работали на него. Сигел с тремя друзьями отправился в приморский ресторан на пляже у Джека. Леон последовал за ними, и когда они уже благодарили метрдотеля и собирались уходить, дал официанту 10 долларов, чтобы тот передал Сигелу экземпляр утренней Лос-Анджелес Таймс с приколотой запиской, в которой говорилось «Доброй ночи, спите спокойно» с наилучшими пожеланиями от Джека. Сигел взял газету, но даже не глянул на нее. Через час ли он припарковал свою машину у тротуара перед принадлежавшим Вирджинии Хилл домом в испанском стиле. Выключенный мотор, остывая, шуршал и потрескивал, словно жук на затененной ночной улице. Какое-то время он просто сидел за рулем, рассматривал освещенный прожекторами дом с колоннами и думал обо всем подряд, в частности о том, каково пока что было жить лишь в одном теле и обладать жизненным опытом всего лишь одной особи. Он пытался представить себе, что жизненно связан с извечными и ужасающе могущественными персонами, которые втайне одушевляют человечество и движут им, теми персонами, которых психолог Карл Юнг назвал архетипами, а люди более примитивные в испуге величают богами. Представить это было попросту невозможно. Поэтому он вылез из машины, взял карабин калибра 30-30 и пошел по пологу уходившему вверх газону к увитой розами шпалерной ограде, прикрывавшей окно гостиной со стороны улицы. В кустах громко трещали сверчки, и никто не мог расслышать, как он передернул затвор и дослал в патронник первый патрон. Ствол винтовки удобно расположился на перекладине шпалеры, и несколько минут ли он просто сидел, согнувшись на деревянной скамейке, Наводил мушку то туда, то сюда и изучал обстановку. Запугающе близко расположенным стеклом гостиной, на диване с цветочной обивкой, Сигел, сидя за столом, читал спортивную страницу той самой газеты, которую прислал ему Леон. Рядом скучал, скрестив руки на груди, еще один человек. Комната была обставлена в стиле рококо. Сплошные амурчики, мрамор и лампы-статуэтки. На рояле стояла фигура Вакха, бога вина. А на стене красовалась картина, изображавшая обнаженную женщину с бокалом в руке. Стекло рассыпалось сверкающими брызгами. Первые два выстрела раздробили статую и пробили картину. Бен Сигел начал было вставать, и две следующие пули разворотили ему лицо. Пять оставшихся в обой миллион выпустил не целясь но ему показалось, что он еще дважды попал в Сигела. Грохот выстрелов раскатывался по улице из конца в конец, но Леон отчётливо слышал, как стрелянные гильзы ударялись о деревянную скамейку, на которой он расположился. Затем он бегом вернулся к автомобилю, бросил винтовку на заднее сиденье, включил моторы и, быстро выезжая из квартала, ликовал, будучи в состоянии рассмотреть сделанное с точки зрения 22 новых выкристаллизовавшихся сущностей. Заканчивалось 20 июня. В дохристианские времена с этого дня начиналось продолжавшееся целый месяц празднования смерти Томуза, вавилонского бога плодородия, царившего в пустыне, где летнее солнце накладывало на цикл роста нечто вроде горячего зимнего умирания. 20 июля, с завершением празднования, начиналось новое царствование. А в суровом сердце пустыни Мохаве то ночью пронеслась песчаная буря, ободравшая до металла краску со всех оставленных на улице автомобилей и навсегда замутившая их ветровые стекла. Позднее Леон узнал, что цель поразили четыре из девяти пуль, и что правый глаз сигела, аккуратно выбитый из глазницы, нашелся аж в соседней комнате. Вернувшись теперь в свое бунгало, Джордж Леон ковылял из комнаты в комнату на костылях, И наблюдал за сонной, нагретой улицей, двумя глазами торчавшего на крыше Ричарда. Он слушал радио, читал газеты, делал карандашом пометки на своих диаграммах и старался не заходить в кухню, где на линолеуме все еще лежала брошенная карта. Сначала ему сообщили, что Скотти погиб вместе с Донной в автокатастрофе. Потом, что полицейские не обнаружили в сгоревшей машине детского скелета. Абрамс побеседовал с Бэйли и другими, в результате чего удалось установить, где Донна могла высадить мальчика из машины, но к тому времени уже не представлялось возможным выяснить, какие еще автомобили проезжали в ту ночь под 9-й стрит. Ни объявления в газетах, ни радиообращения, ни полицейские розыски не помогли вернуть мальчика, и в процессе поисков Леон наткнулся на тревожный факт. В Лас-Вегасе вовсе не было казино под названием «Мулен Руж». Он остервенело нырнул в хобби — коллекционирование марок и монет, покупал экспонаты, изучал изображения и номиналы и пытался прочитать скрытые за всем этим значение. Спал он лишь, когда изнеможение валило его с ног и не обращал внимания на трезвон телефона. Он часами, превозмогая боль, сидел на полу в берлоге, изобретая новую разновидность покера. Ему было необходимо хоть в какой-нибудь форме снова ощутить себя отцом. Наконец, однажды ночью у него не хватило сил для того, чтобы дальше игнорировать проблему, и в полночь он выбрался из спальни и на четвереньках с зажигалкой в кулаке дополз до кухни. Карта все еще лежала там, где Донна бросила ее, выдернув из поврежденного глаза Скотти. Леон долго сидел в темноте, держа над картой дрожащие пальцы. В конце концов он перевернул ее, не замечая гулявшего по бунгало сквозняка, Несколько раз чиркнул колёсиком с зажигалки и посмотрел. Карта, как он и опасался, оказалась профильным изображением пожа-чаш. Эта карта соответствовала современному валету Пик. Одноглазый валет. Ветер, трепавший хлипкие жалюзи, долз запада. Он летел через пустыню Мохаве из долины смерти и ещё более дальних мест. Не менее часа Джордж Леон сидел, скорчившись на полу, и смотрел в ту сторону, зная, что именно из этой четверти компаса когда-нибудь явится его враг — одноглазый валет.